Глава 34. Нефтяной шок. В течение 3 лет, с 2011 по 2013 год, цены на нефть были как ни странно стабильны и держались на уровне немногим более 100 долларов за баррель. Несмотря на то, что это было почти в 5 раз выше, чем 10 лет назад, мир привык к новой цене. Эту цену назвали новой нормальностью, и, используя её как базу, государства могли исполнять свои бюджеты, а компании финансировать свои проекты. Когда выяснилось, что цена не такая уж нормальная, мир нефти пережил сильнейшее потрясение, а государства содрогнулись от шока. Ценовой кризис породил новые геополитические союзы. При этом крайне удивительным было то, что цены оставались такими стабильными в течение этих 3 лет. несмотря на все потрясения и нестабильность мирового рынка нефти. Причина этого феномена заключалась в некоем балансе. Напомним, что добыча нефти в США резко выросла благодаря сланцевой революции. Этот рост, однако, был компенсирован перебоями и срывами поставок в разных районах мира, в Ливии, где президент национальной нефтедобывающей компании заявил, что страна почти развалилась, и в Нигерии, где боевики совершали теракты на нефтепроводах. В Венесуэле режим, созданный Уго Чавесом с его заклинаниями о социализме 21 века, при Чавесе и его преемнике Николасе Мадуре обернулся одной из величайших экономических и гуманитарных катастроф в текущем столетии. Однако добыча нефти в стране резко снижалась. Новые санкции, наложенные на Иран с целью сдерживания его ядерной программы, вызвали существенное снижение экспорта нефти. Все эти обстоятельства привели к совокупным перебоям, которые компенсировали резкий рост добычи сланцевой нефти в Соединённых Штатах, но только на какое-то время. Фактически, в конце весны 2014 года начали расти опасения относительно возможного дефицита, недостатка нефти для удовлетворения растущего спроса. Как раз тогда боевики ИГИЛ быстро продвигались по территории Ирака, из-за чего риск перебоев в поставок только усиливался. Насилие в Ираке поджигает фитиль резкого роста цен, гласил заголовок Financial Times. Но в течение лета 2014 года производители нефти в странах Персидского залива начали получать дезориентирующие сигналы с рынка. Они поняли, что по какой-то неизвестной причине не могут продать всю свою нефть в Азию. Сигналы, которые тогда было не просто объяснить, указывали на важные перемены на мировом рынке нефти и в глобальной экономике. Дело в том, что именно тогда сланцевая эпоха пришла на смену эре Брик. Наиболее динамичные перемены в мировой нефтяной промышленности происходили не на стороне спроса в странах с формирующимся рынком, а на стороне предложения, в самом сердце американской нефти. В конце первой недели сентября 2014 года цена нефти опустилась до отметки чуть ниже 100 долларов за баррель, до 99 долларов 51 цента. К середине октября она составляла уже 84 доллара. Совокупное воздействие многих факторов вело к быстрому развалу всей отрасли, адаптировавшейся к цене 100 долларов за баррель. Одним из этих факторов был спрос. Рост мировой экономики оказался слабее, чем ожидалось, что привело к снижению спроса на нефть. Ещё более существенным стало замедление экономического роста в Китае. Летом 2014 года группа экономистов собралась в Пекине, чтобы обсудить перспективы экономики страны. Некоторые из них предложили, чтобы Китай рассмотрел возможность перехода к тому, чтобы называться страной умеренного экономического роста, вместо того, чтобы называться страной быстрого экономического роста. Но это было чрезчур. Участники нашли компромисс. Китай страна на переходе от умеренного экономического роста к быстрому. В то же время в некоторых странах добыча нефти увеличивалась. К их числу относились Канада, Россия, Бразилия и Ирак. Но несомненно, рост добычи сланцевой нефти в США доминировал. К середине ноября цена упала до 77 долларов. Как это часто происходило раньше во время потрясений на рынке нефти, взоры участников рынка снова обратились на ОПЕК. Но это уже была не та организация из прошлого. Венесуэла, стоявшая у истоков создания ОПЕК, всё глубже погружалась в пучину созданного своими руками экономического коллапса. Люди не могли получить необходимые лекарства, а будущие матери переходили через границу в Колумбию, чтобы рожать там. В венесуэльских больницах запасы медикаментов закончились. Врожда иранной и саудовской Аравии ещё сильнее обострилась. Ядерная сделка с Ираном стала большим потрясением для арабских производителей нефти. Соглашение означало, что ограниченное до этого санкциями иранская нефть вернётся на мировой рынок. Арабские государства из зоны Персидского залива были очень встревожены, когда президент Обама заявил, что благодаря ядерной сделке Иран сможет стать очень успешной региональной державой, и немного позже, что Иран будет и должен быть региональной державой. Более того, Иран должен был получить доступ к десяткам миллиардов долларов доходов от нефти, сосредоточенных на эскроу-счетах. Это обеспечивало его дополнительными ресурсами, которые он мог использовать, чтобы занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке. Единственными странами-членами ОПЕК, которые имели возможность сократить добычу, чтобы подстегнуть рынок, были Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт. Но крупнейшим выгодополучателем от высоких цен был Иран, а помощи Ирану это последнее, чего любая из них хотела бы. В течение десятилетий стало аксиомой, что геополитическая напряжённость и неустойчивость стимулируют рост цен на нефть. Но здесь мы наблюдали прямо противоположное явление. Геополитика стала причиной снижения цены. Вражда между Эриадом и Тигераном сделала невозможным достижение любого соглашения, направленного на прекращение процесса стремительного падения цены. У саудовцев тоже была причина не снижать объём добычи. В середине 80-х годов, в период изобилия, они получили урок: если они сокращают добычу, а другие нет, то в результате они теряют долю рынка и деньги. Именно эти мысли занимали умы саудовской делегации, которая прибыла в Вену в ноябре 2014 года для участия в конференции ОПЕК. Странам-производителям нефти, не входящим в ОПЕК, сказал министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Аль-Найми, нужно присутствовать за столом переговоров. Более чем кого-либо другого это касалось крупнейшего на тот момент производителя нефти в мире России. Жизнь Аль-Найми Бэла воплощением трансформации Саудовской Аравии. Первые 8 лет своей жизни он был бедуином-пустынником, жил в палатке, кочевал по пустыне и помогал пасти коз, зарабатывая этим на жизнь семье. В 1947 году, когда Аль-Наими было 12 лет, он устроился посыльным в компанию Aramco. Это было время, когда Aramco только начинала работать после Второй мировой войны и являлась совместным предприятием нескольких американских компаний. Со временем его отправили в Соединённые Штаты изучать геологию. По возвращении он остался работать в компании и в 1983 году стал первым саудовцем председателем правления Aramco, которая к тому времени была полностью национализирована правительством Саудовской Аравии. Через 12 лет он был назначен министром нефти. Аль-Наими очень сблизился с королём Абдуллой, который полагался на его мнение и поручал ему определять политику Саудовской Аравии в области нефтедобычи. Аль-Наими прибыл в Вену за несколько дней до начала ноябрьской конференции для участия в неформальных переговорах с представителями основных стран-производителей нефти, не являющихся членами ОПЕК. мексиканцами и русскими, о которых договорился венесуэльский министр Рафаэль Рамирес. Чтобы избежать встречи с недремлющими представителями прессы, Альнаи Мис с помощниками вышли из автомобиля у разгрузочной площадки отеля Парк Хаят, которая вела на кухню. Альнаи Ми поднялся наверх на служебном лифте, который использовался для подачи в номера еды и напитков. В гостиничном номере мексиканский министр Педро Хуакин Кольдеил объяснил, что его страна не может сокращать добычу как по техническим причинам, так и потому, что она начинает кампанию по привлечению иностранных инвестиций для оживления национальной промышленности. Распоряжение о сокращении добычи было бы очень плохой новостью. Русский президент компании Роснефть и министр энергетики Александр Новак объяснили, что Россия также не может сократить добычу из-за влияния, как они позже сказали, климатических, логистических и технологических факторов. Аль-Наими понял, что эти страны не имеют намерений сокращать добычу. Он пришёл к выводу о том, что на Саудовскую Аравию пытаются надавить с тем, чтобы она снова резко снизила объём добычи. "Похоже, никто не может пойти на сокращение", отметил саудовский министр. Поэтому я думаю, что встречу можно заканчивать. Он встал, собрал свои бумаги и пожал руки оппонентам. Благодарю вас, сдержанно сказал он. Затем он спокойно вышел из номера. Присутствовавшие были ошеломлены. Прошло несколько секунд, прежде чем они осознали происшедшее. Помощники Альны Ми, поспешно собрав свои бумаги, бросились за ним. На министерской встрече стран-членов ОПЕК, которая состоялась 26 ноября 2014 года, Аль-Наими изложил позицию Эр-Рияда. Если Саудовская Аравия или ОПЕК как единое целое сократят добычу нефти без участия основных производителей, не входящих в организацию, то мы пожертвуем доходами и долей рынка. В тот день министры стран ОПЕК приняли историческое решение, которое на самом деле заключалось в том, что никакого решения не было. Вместо того, чтобы попытаться стабилизировать рынок, они предоставили ему решать всё самому. Экспортёры могли добывать нефти столько, сколько могут. Рынок стабилизируется сам, сказал Аль Наими и добавил одно слово: когда-нибудь. В последующие недели нефть продолжала заливать рынок, К середине января цены составляли уже половину от показателя пятимесячной давности. Журнал Economist отметил то, что считалось новой нефтяной войной, обложкой с подписью "Шейхи против сланцев". В Соединённых Штатах производители сланцевой нефти, многие из которых брали большие долги, чтобы финансировать буровые работы, серьёзно пострадали. Производители сланцевой нефти несут убытки из-за падения цен на нефть, гласил один заголовок. Почти сотни компаний обанкротились. Остальные резко сократили бюджеты. Тысячи сотрудников были уволены. Многие предполагали, что рынок стабилизируется, потому что, как считалось, компании, занятые добычей сланцевой нефти, работают с большими издержками и сворачивают работу при цене 70 долларов за баррель. Все исследования, которые мы видели, показывали, что порог безубыточности для сланцевой нефти составляет 70 долларов. Вспоминал высокопоставленный чиновник одной из стран Персидского залива. Но оказалось, что добыча сланцевой нефти вовсе не была высокозатратной. Американские производители стали работать более эффективно и целеустремлённо. Они продолжали изучать породы и совершенствовать методы бурения и подготовки скважин к эксплуатации. К тому же, из-за существенного сокращения издержек, стоимость технологий и услуг, от которых компании зависели при бурении, уменьшилась. Перенасыщение рынка нарастало. Появление сланцевой нефти вынудило нефтяную и газовую промышленность выучить новые понятия: короткий цикл против длинного цикла. Короткий цикл это безусловно добыча сланцевой нефти или газа. Продолжительность бурения скважины сокращалась до 5-6 суток благодаря использованию самых передовых технологий. Если пару лет назад затраты на обустройство и эксплуатацию одной скважины могли составлять 15 млн долларов в год, то теперь они снизились до всего лишь 7 млн долларов в год. Конечно, из-за высокого темпа истощения сланцевого пласта компания-производитель должна была постоянно бурить новые скважины. Теперь посмотрим на длинный цикл К нему относятся проекты добычи нефти или газа с морских буровых платформ или строительства завода по производству сжиженного природного газа. Их ввод в эксплуатацию занимает от 5 до 10 лет, но потом они работают в течение многих лет. Вместо 7 млн долларов, офшорный проект может стоить как 700 млн долларов, так и 7 млрд долларов или ещё больше. Многие такие проекты длинного цикла были запущены или запланированы во время эпохи БРИКС, когда все были уверены в том, что новая нормальная цена на нефть 100 долларов за баррель продержится долго. Но сейчас, когда она рухнула, новые проекты длинного цикла, если они не продвинулись слишком далеко, были отложены, задержаны или полностью отменены. Низкие цены держались на протяжении всего 2015 года. Но здесь работали не только факторы спроса, предложения и запасов. На цену влияли также финансовые рынки. Не приняв решения, ОПЕК уступила контроль над рынком так называемым свинг-инвесторам, хедж-фондам, трейдерам и другим финансовым игрокам, которые торговали бумажными баррелями. Настроение этих инвесторов, оптимистическое или пессимистическое по отношению к рынку, настроенное на повышение или на понижение цен, определяло, как они будут работать по фьючерсным контрактам, продавать или покупать. И их совокупные решения в свою очередь определяли движение цен в том или ином направлении. Тогда доминировал явный медвежий настрой. Цены упали ниже 30 долларов за баррель и казалось, стремились к цене в 25 долларов. Некоторые инвестиционные банки предупреждали, что нефть может стоить даже меньше 20 долларов. Рынок нефти намного больше, чем только ОПЕК, сказал Аль-Наими в феврале 2016 года. Но другие страны не проявили аппетит к тому, чтобы взять на себя часть ответственности. В результате, продолжал он, мы предоставили это рынку как самому эффективному инструменту перебалансировки предложения и спроса. Это был и есть простой случай того, когда рынку позволили работать. Министр нефти Ирана Бижан Занганих потребовал, чтобы страны зоны Персидского залива снизили добычу, пока Иран вернёт, как он выразился, нашу потерянную долю на рынке. Арабские государства зоны залива были непреклонны. Они не желали снижать добычу, чтобы освободить место для дополнительной иранской нефти. Мы обеспечим нефть любому, кто её попросит, сказал принц Абдул Азиз бин Салман, который тогда занимал пост заместителя министра нефти Саудовской Аравии. На тот момент времени страны-экспортёры нефти были в очень тяжёлом положении. Бюджет Нигерии, численность населения которой составляет 175 млн человек, на 70% зависит от поступлений от нефти. В России средства буквально утекали из фонда национального благосостояния. Саудовская Аравия имела большой дефицит бюджета и быстрыми темпами расходовала свои по-прежнему огромные золотовалютные резервы. Нефтяные доходы Ирака резко уменьшились. Идея аль-Наими относительно того, что в одиночку не выплыть, наконец дошла до адресата. Саудовская Аравия и Россия работали над сделкой по стабилизации добычи. В апреле 2016 года министры нефти, представлявшие страны, добывающие половину всей нефти в мире, собрались в отеле Sheraton в столице Катара Дохе. Председательствовали представители Саудовской Аравии и России. Министры в общем согласовали план заморозить добычу, сохранять её на стабильном уровне, чтобы остановить нарастание запасов и выиграть время, чтобы наверстать упущенное. Но одна страна демонстративно не принимала участия в встрече. Это был Иран. Он был решительно настроен на наращивание добычи и никогда бы не согласился на участие в сделке по её заморозке. Таким образом, Аль-Наими добился того, на чём настаивал с 2014 года, неохотного согласия России пойти на некоторые сокращения добычи. Однако в полночь раздался телефонный звонок из Саудовской Аравии. Посыл был чёток: никакого соглашения без Ирана. При этом было совершенно ясно, что Иран в таком соглашении участвовать не будет. Сделка сорвалась. Остальные участники переговоров в Дохе были ошарашены таким неожиданным поворотом. Российский министр Новак сказал, что подобный результат общих усилий несправедлив, но факты есть факты. Через несколько дней король Салман объявил о перестановках в правительстве. Аль-Наими, до сих пор являвшийся самой влиятельной персоной в мировой нефтяной индустрии, был уволен. Новым министром стал Халид Аль-Фалих. Выпускник Техасского университета АНМ, в течение 7 лет занимавший пост президента Сауди Арамко. Он проводил политику интернационализации компании, расширяя сбытовые подразделения в Саудовской Аравии и за рубежом, чтобы закрепиться на рынках стран потребителей. Затем Аль-Фалих год отработал министром здравоохранения, когда в стране сложилась чрезвычайная ситуация эпидемия респираторной вирусной инфекции. Благодаря новому назначению он вернулся в мир нефти. На новой должности Альф Алих возглавил вновь созданное Суперминистерство промышленности, нефти, электроэнергетики, водных и минеральных ресурсов. Под его руководством оказалось 60% экономики страны. Между тем, цены на нефть делали то, что обычно делают цены, перебалансировали спрос и предложения. Обвал цен вызвал замедление новых поставок. Низкие цены также стимулировали спрос. В 2015 году уровень роста мирового потребления нефти более чем в 2 раза превысил этот показатель за 2014 год. Снижение цены на бензин до уровня менее 2 долларов за галлон, 52 цента за литр в 2015 году вызвало увеличение доли кроссоверов и лёгких грузовиков до 60% среди всех проданных автомобилей.